Глава десятая. Вечерами горит лучина. Девушки и женщины придут. Может и работают в лесу, рубят дрова, заготовляют для походов к будущему лету. Возвращаются в сумерках и стараются улечься пораньше. Если похом сказки рассказывает, Илья вылезет из-под полога, сядет на табурет у печки, подожмёт босые ноги и слушает отца как ребёнок. Илья любит, когда отец весёлый. Похом расскажет и сам ухмельнётся в борду, застенчиво Ссорится он гораст, а смеяться не умеет, не обучился за долгую жизнь. Не над чем было. Только в эту пору он изредка радуется. Парни лупят глаза на братову жену, на ее пальцы, словно по пословице «Села невестка прясть, берегите диверья глаз». Дуня помнит старинную присказку, и не будь бы их любования, и пальцем ее, верно, не так бы бегать. Парни еще глупые, пусть подивятся. По хому молкнет и уляжется. Парни расползутся по палатям и кроватям. Женские голоса затянут, девичи подхватят и польётся протяжная грусть. Глинные девичи головы клонятся над прялками с линой куделью на гребнях. Аксиния снимет нагар, упадут мелкие уголь в воду, зашипят и угаснут. Вспыхнет новая лучина. Пора бы уж спать, думает Дуняша. Покупные часы на стене пробили полночь, а свекровь ещё крутит пряжу. У нее свой счет времени по пряже. По преденью у Дуняши уже утро наступило, а у старухи покудели еще вся ночь впереди. Парни уснули, без них лучше. Сначала пелось славно, но и зевнешь, от скуки чуть скулу не своротишь, и скорее прикроешь рот, грех зевать. Спать все же охота. Во всех домах поют песни. Обычай старой родины принесли крестьяне сюда. "А здесь всё не так", сказала бы Дуняша да некому. Иногда только Илья выложит всё. Дома ни те, люди ни те, только рабы Божьи те же. За стёклами и за промасленной бумагой окон чуть поблёскивают огоньки у соседей. Уж поздняя осень. Погода сухая, тихая, выйдешь во двор холодно, звёзды горят большие, белые, небо как сугроб, а земля черна. Луны нет. При свете неба черный частокол ельников на сопках обступил деревню со всех сторон. Тяжелые большие дома стоят на берегу. — Не ткала бы, не прела, и голая не ходила бы, — сказала Дуняша, расстегиваясь за пологом. — Прииск-то! Она перенимала пермятское оконье. — Еще в дрейф толковали, товары из-за моря идут, — отозвалась примирительная Ксения. Бабу веретено одевает, сказала Арина. Глаза устали. Без свечей-то, вдруг сказал Илья. Оказывается, он не спал. Дуня порадовалась, сердчишку легче, муж столько ждал её. Мы век жили без свечей, заворчала Арина. Это Бари покупные свечи ж год даром, подтвердила Ксения. К Рождеству где-то у меня ещё свечи есть в сундуке, вспомнила Дуняша. Она полезла в горячую постель. Илья, горячий, лезешь как в парную. Не только свечей стекла не стало. В разбитые окна нечего вставлять, приладили промасленную бумагу. Кончилось золото, выработали пески на речке под деревней не на что покупать. А стекло подорожало. Говорят, потонул пароход со стеклом в море. Зачем это прялка и всё, думай, Дуняша. Когда можно с Ильёй намыть себе на свой дом, на скот и на хозяйство. на одежду и на женское. Что там свечи?» Она слыхала от торговца Ивана Бердышева, как люди живут. Видела сама кое-что и читала в книгах. «Можно жить и просто, и легко, себя не убивать. Столько разного товара для удобства жизни, и все можно получить. А тут поем хорошо, да тянем зря. Боятся старики, как бы без дела не просидели, не обленились. Мы с Ильей и с достатком не облинимся». Поедем мыть с тобой на Тимохин-прииск, шепчет она мужу. Илья не спал ни для того, чтобы толковать про прииск. Дуня рассмеялась громко, вырвалось у неё. Кто-то из старух кашлянул. Илья славный, он на всё согласен и ничего, никакой работы не боится. Каких коней он выездил и сам, как добрый конь, рванёт, не удержишь. На прииск идти согласен, но особенно его не тянет. И не совсем верит он Тимохе. Не говорит, но кажется ему и так хорошо, а иногда хочет ныть. Не поймёшь его. У Дуни словно пружина в сердце и завод. Удары в груди всегда будут её в то время, в какое надо встать. Вскочившая ещё в полусне, начинает прихорашиваться. Затеплится огарок за пологом. Здесь свеча, зеркальце, гребень и мушна, кровать и рядом меньшая, Танька. Её Дунин свой мир, маленький, тёплый и любимый. Она иногда расчёсывает ватме, чтобы не злобить старух. И сразу пробили часы. Вот уж и собаки завыли. Дуня гасит огарочек, коснётся щекой ребёнка, почувствует детское дыхание и в потёмках уходит во двор. Она приносит дрова. Воду наливает для скота в долблёные колодцы, в старую избу несёт воду в катку в котлы, затапливает плиту, сходит в ледник, принесёт нарубленные на кононик куски мяса. Надо еду варить. Задавать корм скоту, отруби запарить, начисто моют колодцы для водопоя, ошпаривают их кипятком. Боже, дай нам счастья детям нашим. По избе, как камни ещё лежат без движения в глубоком сне мужики и парни. Возлюбленный супруг за пологом раскинул руки. Дуня вбежит в дом, кинется к мужу под полог, отогреет своё сердце и опять за дело. Похом поднимаются, начинают расталкивать порне, словно сам давно не спал. Удивляется, что никто вставать не хочет и сердится, не может добудиться. Старухи встали, уж ползают по двору по закоулкам, девчонки забегали. Коровы ели, варёный кормом задан. Но не радостно Оксинии. Год от года Дуня становится сильнее, а Оксини и Арины слабели, не могли обойтись без невестки, без неё как без рук. Но не хотелось Оксинии признаваться в этом. Она противилась, желала показать невестке, что ещё зорок глаз хозяйки. Поэтому, несмотря на все старания невестки, покоя в доме не было. Была бы лениво беда, но лень можно выбить, а такое старание страшнее лени. Почему она так спешит, словно это всё только её, думает Аксинья. Аксинья только подумает о том, что надо сделать, а глядь, невестка уже сделала, догадалась. Наступил рождественский пост, и к праздникам весь дом надо было прибрать, все вымыть и вычистить, перестирать, перечинить и перештопать старье, сшить всем обновки, украсить дом пихтой. А потом придется наготовить впрок пирогов, вынести на мороз одних пельменей не менее пяти тысяч штук, с мясом, с калужатиной и со всякой всячиной. Пирожки с черемухой на морозе замерзнут, как камень. Пельмени ссыпятся в мешки. Подвесят их мужики к балкам в амбаре. Это только начало. Дуня побелила стены, измыла полы до бела, тёрла их с песком, в избе и в сенях, вымыла тепкот в амбар, вычистила навоз, свезла. Маманя, почесывая лоб, сказала она, стоя посреди избы, в то время как Танька лён голова, закусив в рот свой подол, прятала свою огромные юбки. Вот это сжечь бы. Да ты что? Ах ты, всплеснул руками о синь. Сжечь? Да ты не заводила, это хорошая вещь, из России, ноская. «Ноская!» – грубо ответила Дуняша. «Эко золото! И стирайте ее сами! Привык ли жить в дерьме?» «Ты как это смеешь?» – забегали глаза свекрови. «Ты что это?» – ужаснулась Арина. «Да тут шкур сколько угодно, меха можете взять себе, другую пошить, шелка у китайцев взять покрыть, самое лучшее в мире задаром. Ты не заводила! Ишь какая! Шелка ей!» За обедом все ели дружно, и, казалось, ссоры не бывало. При пахоме Терехе и муже Дуня сказала свекрови. «Делиться нам с вами пора». «Ах, вот что! Чего задумала? Как это делиться? Как ты с детьми и управишься? Справлюсь. Уж детям ли не житье у бабушки? Правда, рукомойника боятся, умываться не научу. Что у вас за дом? Вещей хороших нет, одни тряпки», — говорила Дуня. Как ты смеешь так отвечать? Илья натрепал бы ее за волосы, как она с матерью говорит! Как она при старших смеет! Что ж я плохого сказала? Я вам же хочу добра, — ответила Дуня и встала из-за стола. Простите, — сказала она и низко поклонилась. — Шить вы, заразы! — вдруг закричал пахом на старух. — Побей меня, муженек, поучи! — выпрямляясь, сказала Дуня мужу. Илья притих. На глазах у него стали навёртываться слёзы. Но чтобы никто не заметил, он быстро ушёл. Похом подпоясался и тоже ушёл. Улистила всех, пробормотала Ксения.